Глаза Снорга ударил яркий свет. С минуту он ничего не видел. Потом понял, что он находится уже не в комнате. Он лежал на чем-то твердом в помещении, которое казалось огромным. Ему стало одиноко. Вокруг не было никого из обитателей комнаты. В другом конце сидел незнакомый мужчина. Он казался необычайно старым, хотя на самом деле Был просто старше тех, кто до сих пор окружал Снорга. Мужчина заметил, что Снорк проснулся и подошел, протягивая руку. Мое имя Баблево Янис Кунобоблау, сказал он. Снорк медленно, усилием воли, приподнялся с лежанки. Приветствую, Снорк. Сегодня вы стали человеком. Вы были лучшим. Снорк смог пожать ему руку. Очень хотелось узнать, какова эта рука на ощупь. «Вот свидетельство информационного центра». Мужчина взял со столика несколько листков. «И положительное решение комиссии, в которую входят люди. Вы получите удостоверение личности и сможете выбрать себе имя». «Что?» – пробормотал наконец Снорк. Мужчина оказался любезным чиновником, который делает довольно приятное, но рутинное дело. Я посмотрел ваши результаты. Баблеуя не разглядывал бумаги. 132 балла. Неплохо. Когда-то я в своем тесте получил 154. Похвалился он. Этот Пеки опасно приблизился к вам. У него было 126 баллов. «Но отсутствие конечностей, половых органов — это трудно заменить умственными способностями. Да оно и к лучшему, что выбрали вас, а не какого-то там головастика». «Вмазать бы тебе по морде, мозгляк!» — подумал Снорк. «Пеки — мой друг», — сказал он, чувствуя, как знакомо деревенеют щеки. «Лучше не заводить друзей, пока не станешь человеком» наставительно заметил Баблио Янис. «Вам интересно узнать результаты других?» Снорк промолчал, а Баблио Янис сам ответил на свой вопрос. мози 84, тип – 72, Дульф – 30, у остальных почти ничего, дакса по 18, у этого мешка Тавегнера – 12». Снорк слышал презрение в голосе Баблио Яниса и чувствовал нарастающую ненависть к этому человеку. Ему казалось, он мог бы даже убить его. «Что теперь будет со мной?» — спросил он. Судорога по-прежнему сводила его челюсти. «Как человек вы имеете возможность выбора. Вы вступаете в нормальную жизнь в обществе». «Короткие подготовительные курсы, потом сможете продолжить образование или пойти работать. Сегодня вы также получите финансовый кредит в размере 500 монет. Это причитается каждому, кто стал человеком. Но лично я советую вам перед тем, как начнете работать, сделать косметическую операцию. В конце концов, ушные раковины не так уж важны». Он бросил на Снорга многозначительный взгляд – «Позднее вы найдете что-нибудь экстра. Всегда есть большой выбор». Снорга прошиб озноб. Перед глазами у него возникло тип. «А что будет с остальными?» – выжил он из себя. «А, да, что ж, вы имеете право знать это». я Янис, казалось, был раздражен. «Всегда рождается гораздо больше особей, чем потом становится людей». Они пойдут на трансплантаты. Там можно выбрать неплохие уши, глаза, печень, хотя некоторые даже на это негодны. Тавегнер, например, пойдет лишь как материал для тканевых культур. Это бесчеловечно! Вырвалось из сжатых норга Что бесчеловечно? Баблю я не спобогравел. «Бесчеловечно было начинать войну! Сейчас сто процентов популяции рождаются неполноценными физически, а три четверти — психически, да и те рождаются искусственно. Претензии вы можете адресовать лишь к нашим предкам!» Снорк не выразил этого желания, и Баблио Янис продолжил. «Количество рождений увеличено до максимума, Чтобы повысить вероятность появления индивидумов приближающихся к норме, он изучающе посмотрел на Снорга. А остальные – это самый дешевый способ получения материалов. Ведь избранные тоже не вполне нормальные, не правда ли, Снорк? Снорк молчал. Я работаю в отрасли уже семь лет, напирал баблю Янис и уверен, что лишь этот путь правилен». Но вы тоже не совершенны. Вы хромаете на левую ногу. Ваше лицо частично парализовано, возразил Снорк. Знаю, что это заметно. У Баблео Яниса был готов ответ. Но я хорошо зарабатываю и скопил деньги почти на целую ногу, на трансплантат. Тип Снорк Пекьомози начал работу в Центральном архиве биологических материалов. Одновременно он продолжал учебу. У него была довольно высокая заработная плата, но после удержания налогов за прежнюю опеку денег оставалось немного. Оплата питания и небольшой сумрачной комнатки сводила оставшееся практически к нулю. Кормился Типснорк в общественной столовой, где подавали блюда и синтетических продуктов. Но и это было лучше прежнего капельного вливания. В столовой он постоянно встречал одних и тех же людей. Ему было скучно, однако выбора пока не было. С людьми, которых он видел в столовой, Типснорк почти не разговаривал. Все они были старше его. Некоторые приезжали в колясках, большинство приходило своими ногами». Типснорк внимательно наблюдал за ними и не встретил никого, кто был бы сложен вполне нормально. У каждого имелись какие-нибудь дефекты. Типсноргу еще повезло. Если бы при тестировании он получил менее 120 баллов, то не смог бы учиться дальше. Работать он пошел потому, что боялся воспоминаний. Они не давали бы ему покоя в свободное время». Теперь за любую медицинскую процедуру нужно было платить, а он еще помнил, благодаря кому смог встать на ноги и победить паралич тела. Как человек он имел право знать правду и, кроме того, мог видеть, имел право видеть, как выглядит мир сейчас. Раз в пять дней после окончания работы Типснорк выезжал на поверхность и с высокой башни обозревал окрестности. Это была серо-бурая пустыня, по которой неустанно кружили серые массивные вездеходы, перевозившие сырье из многочисленных рудников. Он знал, что вездеходами управляют люди, которые не могут иметь потомство, потому что уровень излучения в пустыне был очень высок. В столовую приходил один такой водитель. Выглядел он вполне нормально и зарабатывал в три раза больше – Но Типснорк не поменялся бы с ним местами. Исследования, которые Типснорк оплатил первыми сэкономленными деньгами, показали, что он способен к размножению. Правда, только пассивно, за счет отбора семени. Вскоре он овладел навыками работы с компьютером и немного продвинулся по службе. Его новая деятельность заключалась в том, чтобы контролировать решение информационного центра касательно выбора из сохраняемых экземпляров соответствующего материала для трансплантатов. Решения центра были ясными, понятными, логичными и, как правило, не требовали поправок. За обнаружение ошибок была назначена дополнительная награда, и Типснорк работал очень внимательно. Материалы подбирал как для госпиталей всеобщей медицинской службы, так и для лиц, которые за соответствующую плату желали уменьшить свои недостатки Работы было много, каждый день по нескольку десятков запросов и связанных с ними решений, которые нужно было изучить и обдумать Вскоре тип снорк приноровился к этой работе и стал выкраивать свободное время, которое использовал для диалогов с машиной и получения различной информации. Он помнил слова Пеки, который говорил, что поскольку информация является привилегией, ею необходимо по мере возможности пользоваться. Он узнал, что решение о признании какой-либо особи человеком основывается на сложной системе оценок, И здесь возможен очень большой разброс мнений, а значит и ошибок. Он узнал также, что своей судьбой обязан лично Баблио Янису, который изменил решение Центра, отдавшего предпочтение Пеке. В действительности, количество баллов, которые Пеке получил за интеллектуальные способности – превышала сумму, набранную с Норгом за физическое развитие, правильное строение тела и интеллект. Когда он узнал, что тип получила за способности ровно ноль баллов, то сквозь зубы выругался. Его всегда интриговал свет, попадавший днём в комнату. Теперь же он узнал, что это была всего лишь лампа, светившая в видимом спектре и немного в ультрафиолете которую периодически включали и выключали. Комната находилась глубоко под землёй. На поверхности он лишь единожды увидел солнце. Светло-серый диск, просвечивающий сквозь густую мглу. Раньше, когда землю покрывали снега, солнце вообще никогда не пробивалось сквозь тучи. Тип снорк Моози — Всё подробнее ознакомился с системой учёта биологических материалов. Тип, Пекки и другие получили порядковые обозначения от АТ 044567743 до АТ 044567749 и уже лишили семён. Вскоре у номера 44567746, то есть у МООЗИ, Забрали глаз, нос и одну почку для пересадки. Типснорк протестовал против использования номера A044567746 для этой операции, но его мнение проигнорировали, потому что другие эксперты голосовали иначе. Типснорк болезненно пережил это, так как по-прежнему чувствовал связь с Моози и другими. Следующим был ДАКС с номером 44567748. Операция была летальной. У ДАКСа забрали пищевод, желудок, печень, кишки, обе руки и внешние половые органы. Без желез. Интересно, какой номер получил бы я, если бы не баблю Янис? Размышлял он. Может, по соседству Стип? В столовой он сидел уже не один. Установил контакт с водителем, который работал на перевозках железной руды. Его звали Абрахам Дрингенбум. Это был высокий, грузный мужчина, очень гордившийся своим именем, выбранным из какой-то исторической книги. У Дрингенбума был низкий, зычный голос, и он очень громко говорил, что конфузило Типснорга, потому что в столовой обычно было тихо. Ему казалось, что все смотрят на них, хотя на самом деле никто не проявлял к собеседникам интереса, тем более, что у многих были дефекты слуха. «Тип Снорк пробасил пробосил Дрингенбум. «Странное сочетание! Почему ты выбрал именно такие имена?» «Меня многое связывает с ними», – тихо сказал Снорк. «А-а-а!» – громыхнул Дрингенбум. «Ты так думаешь? Нехорошо привязываться к жителям комнаты!» Он вдруг сменил тему. «Ты знаешь, теперь средняя продолжительность жизни человека достигла уже двадцати четырех лет! Не могу поверить, это слишком хорошо! Думаю, они несколько сглаживают данные, чтобы не портить нам настроение!» «А как они это подсчитывают?» – поинтересовался Типснорк. «Учитывают всех, кто рождается, или только людей?» «Ты сдурел! Людей, конечно же, людей! Ведь живым рождается разве что каждый десятый!» Типснорк внимательно посмотрел на Дрингенбума. Водитель почти не имел изъянов. Правда, на нем были брюки и серая куртка, которые скрывали тело, но кроме зашитой заячьи губы, которую прикрывали сидеющие усы, Ничто не указывало на отклонение от нормы. Как бы угадав его мысли, Дрингенбум шевельнулся. «Все тело у меня было покрыто бородавками на противных длинных ножках. Но их мне уже удалили. Самое большое отклонение в подштанниках!» Дрингенбум скривился. Но «Ничего, Типснорк, я куплю себе все, что надо». «У меня уже отложены 1620 монет!» Добавил он, прочитав недоверие на лице Типснорга. 1620 монет были невообразимо большой суммой. Типснорг мог отложить 22 от силы 24 монеты из своего десятидневного заработка. Денег, накопленных Дрингенбумом, хватило бы, чтобы выкупить всю Тип, конечно, как биологический материал, Все чаще перед глазами Типснорга вставала ее стройная, изящная фигура с копной шелковистых волос. Сны неизменно возвращали Типснорга в комнату, где были его близкие. А Тип присутствовала в снах всегда. Типснорг снял квартирку получше, с видом на поверхность. Такие квартиры были редкостью, и он удивлялся, что его новое помещение – правда, чуть поменьше предыдущего и с двумя, а не с тремя визорами, стоило только на восемь монет дороже. Он понял причину этого, лишь когда выяснил, насколько выше здесь уровень излучения. Но всё равно окно многое компенсировало. Типснорк часами всматривался в непроницаемые оловянные тучи над серобурыми пустынными холмами край материкового ледника не просматривался из окна, его можно было разглядеть лишь из башни обозрения в очень ясные дни или в хороший бинокль. Этот пейзаж, столь резко отличавшийся от красот синтезированных в визоре, тем не менее тянул к себе с неодолимой силой. Наверное, именно поэтому Типснорк решил устроиться на работу водителем внешних перевозок». Интересовали его и высокие заработки, позволявшие относительно быстро накопить большую сумму. В транспортном бюро Типснорга принял чиновник, сидевший в инвалидном кресле. Его почти не было видно за столом, но в глазах инвалида сквозило что-то такое, что заставляло быть настороже. Когда Типснорг изложил свое предложение, чиновник изучающе посмотрел на него. «Вы нейтральны?» «Да», – солгал Типснорк, зная, что невозможность иметь детей – обязательное условие при приеме на эту работу. Чиновник любезно кивнул и непропорционально маленькой ручкой что-то набрал на клавиатуре. Затем посмотрел на экран, и лицо его посуровило. Прежде чем он открыл рот, стало ясно, что разговор окончен. «Нельзя так бездумно распоряжаться своими возможностями!» Чиновник развернулся в кресле, тем самым закончив прием. Дрингенбум чуть не ударил Типснорга, когда узнал об этом. Он со злостью вытащил из кармана комбинезона свой индикатор – небольшую розовую пластинку. «Смотри, идиот!» – он ткнул в нее пальцем. Когда Дрингенбум нервничал, у него сильно тряслись руки. Сейчас его палец скакал во все стороны вокруг розового прямоугольника. «Как только он станет красным, мне конец!» Светлые глаза Дрингенбума блестели на загорелом лице, которое сейчас было совершенно красным. «Куда ты лезешь? В пески? Ну и дурень! Ты можешь иметь кучу баб, даже если у тебя нет ничего, кроме желез!» «Железы самое дорогое! Все остальное стоит и не больше шестисот 800 монет!» Физически у меня все в порядке, пробормотал тип Снорк. Только нарушение периферической нервной системы. Это еще дешевле. Не отобьешься от баб, разорвут тебя на кусочки. Жить, не умирать. Эх, парень, тип Снорк подумал, может рассказать ему о тип, но не решился. И на этом разговор закончился. Об Дрингенбум. «Был единственным человеком, с которым Типснорк поддерживал постоянный контакт, если не считать обмена банальными приветствиями со случайными знакомыми в столовой. Типснорк искал контактов с другими людьми, жил воспоминаниями. Женщины, которых он встречал в столовой или коридорах, не могли равняться с тип. Они были или некрасивы, или просто уродливы». И хотя Типснорк стал в соответствии с правилами носить красную нашивку, которая означала, что он не нейтральный, это ни в малейшей степени не изменило его поведение. Разве что стал суше обращаться с женщинами, которые теперь чаще заговаривали с ним. Может быть, если бы он носил две нашивки, означающие полные возможности, и в самом деле происходило бы то, о чем говорил Дрингенбум. Но так, по крайней мере, ему жилось спокойней. Через несколько дней Аб принёс мрачную весть. «У меня рак», – глухо сказал он, глядя в тарелку с невкусным слизистым супом, содержащим полный комплект витаминов и микроэлементов. «Ну и что? У половины людей рак». Типснорк пожал плечами. «У меня уже в фазе С», – добавил Дрингинбум. «Но ведь у тебя есть 1620 монет. Вылечишься?» Снорк не казался слишком взволнованным. «1648 монет!» Поправил его Дрингенбум. «Но и этого мало!» «Очень быстро прогрессирует!» «На лечение уйдет по крайней мере полторы тысячи!» «И я никогда не куплю себе...» Тип Снорга раздражала вульгарность Аба. «А почему дотянули до фазы С? Болезнь слишком запущена. Ты можешь подать жалобу на медицинский отдел». «Это моя вина», — сказал Дрингенбум. «Я не обследовался. Слишком дорого. А мне хотелось собрать побольше денег, пока индикатор совсем не покраснел». «Но ведь тебе полагается бесплатная медицинская опека, как любому человеку». «Благодарю». Глаза Дрингенбума были матовыми и угасшими. Выговор нечеткий. Сказывалась плохо прооперированная заячья губа. «Оставят мозг, глаза и часть нервной системы. А все прочее удалят и сожгут. Скажут, что для пересадки не годится из-за заражения. Потом посадят управлять экскаватором в шахте или загонят на конвейер». После этого разговора Дрингенбом изменился. Стал более скрытным и менее уверенным в себе. Когда тип снорк рассказал ему о Тип, об принял новость неприязненно, но спокойно. Он считал, что в этой мечте нет ни малейшего смысла. И тип снорк должен искать женщин среди людей, а не в биологических материалах. Тем более, что стоимость всей Тип очень высока. На нее нужно копить всю жизнь». А за это время другие раскупят разные части её тела. Зато он согласился взять Типснорга с собой в поездку. Обвозил добычу из ближайшего карьера на большом грузовике. Машина довольно долго шла по пыльной дороге, виляющей между серыми, покрытыми той же пылью холмами. Ветер бросал серую взвесь на грузовик. «Достаточно нескольких вдохов этой дряни!» Дрингенбум ощерил зубы за несимметричными губами. Типснорк со страхом посмотрел на него. «У меня хорошие фильтры! Хватит на несколько тысяч вдохов!» Рассмеялся Дрингенбум. Карьер представлял собой руины старого города, из которых извлекали металл. Огромный экскаватор вгрызался в разрушенную железобетонную конструкцию давнего здания или фабрики. Дрингенбум ждал в очереди таких же машин. Наконец, несколько ковшей железобетона, пыли и щебня было загружено и в его машину. Каждый день я делаю 4-5 ездок. Из информационного центра мне всегда сообщают оптимальную трассу, на которой самый низкий уровень излучения. Но он часто меняется, когда дует ветер или идет дождь или снег. Дрингенбум показал пальцем на экранчик. «А это реальный уровень излучения. Сегодня он низкий, а иногда звенит так, что страшно ехать. В такие дни нам платят две-три монеты дополнительно». На обратной дороге АП разрешил Типсноргу немного повести машину. Управление сводилось к выдаче поправочных указаний, потому что грузовиком правил непосредственно процессор. «В случае чего компьютер сам доведет машину», — сказал Дрингенбом. «Если я ослабну или вдруг помру, сырье должно поступить по назначению». На одном из холмов стоял одинокий домик, наполовину занесенный пылью. Он хорошо сохранился, целы были крыша, двери и стекла в окнах. «Хотел бы я жить в этом домике», — сказал Дрингенбом, — «а не в городе». «На поверхности?» «Твоя квартира тоже расположена на поверхности, Типснорк!» «Под соответствующим прикрытием жить можно!»